и, главное, получше отведи от себя подозрения. Толедская ночь в переносном значении — коварная ловушка, неприятная неожиданность. Выражение обязано своим происхождением историческим событиям IX века, когда жители Толедо подняли мятеж против арабского эмира. Тот сделал вид, что согласен на уступки, заманил знатных граждан в крепость И перебил их там. Она закашлялась. Ей трудно было говорить так тихо и с таким нажимом. Она улыбнулась и переменила тон. Холодная ярость старой фурии сменилась светскостью знатной дамы. Раньше она говорила на провансальском языке, а теперь перешла на латынь. «Почему бы тебе не посмотреть по-иному?» На любовную канитель твоего, Альфонсо, — непринужденно начала она, — на мой взгляд, в ней есть и хорошая сторона. Конечно, твой Альфонсо, король Кастилии, прославленный рыцарь, подлинный христианский воин, но в любви у него, по-моему, не в обиду тебе будет сказано, маловато пыла. Так для тебя же лучше, чтобы его растормашили пока он еще в самой мужской поре. Я не без удовольствия заметила, что в тебе-то есть огонек, и мне кажется, все, что ты пережила, не скоро даст ему затухнуть. Дону Альфонсо было хорошо в столице своих предков — в суровом старинном замке с множеством переходов и заковулков. Ему было хорошо чувствовать свое согласие с доней Леонор, а о том, что между ними когда-то была рознь, он совсем позабыл. Он стал прежним Альфонсо, любезным, великодушным, дышащим молодостью. Голиана отодвинулась в туманную даль. Он сам не понимал. Как мог так долго терпеть расслабляющую мирную жизнь в роскоши и неги? Теперь у него не было других мыслей, кроме предстоящей богом благословенной войны. Как хочется искупаться в жаркий день на охоте! Так стремился он к этой войне. Он рожден для войны. Война его кровное дело. А теперь его еще подхлестывала слава Шурина, короля Ричарда, знаменитого Мелекрика. Он, Альфонсо, успел прославиться даже и в мелких походах, которые до сих пор выпадали на его долю. Ныне же, в настоящей большой войне, молодые нежные побеги его славы разрастутся в мощное дерево. Перед архиепископом, Он восторженно строил планы своей войны. Они с Доном Мартином снова стали закадычными друзьями. Неужто между ними когда-то были разногласия? Он призвал на совет сведущих в ратном деле баронов Вивора и Гомоса и заразил их своим воодушевлением. И гонцы неустанно сновали между ним и Нуньо Пересом великим магистром Калатравы, его лучшим военачальником. Обидно было только, что он не мог все время отдавать военным приготовлениям, а вынужден был по целым часам выслушивать всякий вздор о хозяйстве, мастерских, горожанах, крестьянах, податях, займах, правах городов, кредитах, Оба ибн-эзеры, к несчастью, оказались правы. В деловых отношениях между Кастилией и Арагоном царила прям-таки безнадежная путаница. Конечно, насчет приданого инфанты Беренгелы столковались очень скоро, и брак к сочетанию помех не было. Но соглашение, предшествующее заключению союза, никак не удавалось довести до конца. Поэтому Альфонсо очень обрадовался приезду королевы Альяноры. Он надеялся, что опытное в государственных делах, наделенное такой политической мудростью,